НИЩИЕ И СЛЕПОЙ В церкви стал ходить слепой с собакой. Кобелек заметно хромал, паству встречал большими детскими влажными глазами. Прихожане умилялись издали, но, подходя ближе, неприятно упирались взглядом в неприкрытые глазницы слепого и, досадуя на свое любопытство, спешили отвлечься подаянием и видом жизнерадостного кобелька с перебитой лапой. Размягчение чувств приятно разливалось в них, бросавших в коробку деньги. И пустые изъяны слепого, и глаза собаки, и звон упавшей милостыни помогали ощутить свою примятую душу, разгладить складки, которые тут же поползут скукоживаться обратно. Хотя появление новых убогих не сказалось заметно на доходах завсегдатые в паперти, слепому с собакой подавали чаще прочих, и нищие его не взлюбили. К тому же он не переламывался телом до земли, не унижался голосом, не тянул руки за подаянием, стоял неподвижно, не желая смотреть на притворную суетливость. любовь нищих к нему и к кобельку — Быстро и сполна овладела папертью и расцвела полнокровной ненавистью. Слепому от чистого сердца и из добрых побуждений советовали убираться ко всем чертям, но в ответ он ничего не говорил, лишь Кобелек, поджав лишнюю лапу, с добродушным интересом рассматривал ходоков и вилял хвостом. Одни предлагали покалечить и прогнать слепого, другие — отравить пса. Но и в этой неприятной необходимости неравного и незатейливого насилия им виделось оскорбление их самих. Потревоженные души нуждались в особом воздаянии, не унижающем и без того утомленные достоинства. Решили дотянуться до слепого через собаку. Где-то отловили и приволокли текущую суку. Кобелек заметил ее и воспылал. Сука тоже разглядела в калеченном кабельке повод для ее сучьей любви, и они по животной простоте обженились. Слепой остался один. Нищие довольно улыбались, ощерив малозубые жадные рты, Их руки по-прежнему тянулись к бросаемым деньгам, хребет складывался в вечном поклоне, из глоток вываливались липкие неприятные причитания, но ни сил, ни желания стянуть с лица общую на всех перекошенную усмешку у них не было. Слепой продолжал стоять, будто ничего не видел. Но Кобелек объявился. Теперь он отсиживал утреннюю службу, а когда паства, осыпавшись милостью, расходилась, на трех лапах убегал к своей суке. К вечерней же возвращался на паперть, чтобы после, хромая, уковылять по зову плоти уже до утра. Нищие осунулись, но, задумавший хитрость с сукой, продолжал улыбаться и щериться. — Терпение, — шептал он, — терпение. Шли дни. В одну из заутринь, когда кобелек сидел у ног слепого, один из нищих спустился с паперти и пошел в сторону, туда, где нашла укрытие забеременевшая сука. Пес заволновался, смотрел то вслед нищему, то на лицо хозяина, ища в глазах его ответ на свое беспокойство. Но тот молчал, и пес верно сидел рядом, дожидаясь конца службы и выхода прихожан. Оставались минуты до того, как церквушка распахнет врата и, не в силах держать в себе, начнет выплевывать впитавших благость людей, и они продолжат свой путь по земле. Оказалась фигура нищего. Он натужно, неторопливо шел. Пес смотрел на его приближение, нервно тряся поджатой лапой. Нищий приблизился и бросил на землю тело суки, которое нес, перекинув за спину. Оно грузно упало, пенный язык вывалился, вспученные глаза уставились сразу на всех и ни на кого, передавленная веревкой шея стала тонкой и подломилась. Пес кинулся к ней, обнюхал, удивляясь ее неподвижности, забегал глазами по людям, прося помощи, лизнул Пену на застывшей пасти, и, постигнув край жизни, Обратился в страшный безысходный вой. И не было этому вою конца, и не стало вокруг ничего другого. Выходившие из церкви люди с неприязнью и страхом Смотрели на пса, на задушенную суку и на слепого позади Толпы нищих, забывших про милостыню слепой опустил руку на голову собаки дотянулся до мертвого тела поднял его с земли и пошел прочь калеченный зверь захромал следом вой удалялся вместе с ними, но так и не стих беспокоя приход до самой ночи, но и ночью продолжался кто то из нищих Не имея сил нести в себе увиденное, засмеялся. На следующий день паперть перешептывалась, появится ли слепой или нет. Слепой не пришел. Не пришел он и на второй день, и на десятый. Жизнь пошла прежняя. Нищие почти забыли случай. Руки их вновь потянулись за милостыней. Тела припали к земле из глоток. Полились липкие причитания о милосердии, обещания молиться за подающего. Слепой появился через месяц. Раздались осторожные возгласы, негромкий ломкий смех, даже присвист, когда знакомая фигура с задубевшей никогда не поворачиваемой шеей показалась вдали. С ним был пес. Обычно он впереди слепого, ведя его за собой. Сейчас, опустив голову, он ковылял вслед за хозяином, поджав лишнюю лапу. Когда они приблизились, паперть смолкла. Слепой, не заговорив ни с кем, прижался спиной к церкви, поставил на землю коробку и привычно замер. Пес сел рядом. Прихожане, выходившие с утренней службы, узнавали его, умилившись. Проходя мимо, бросали милостыни и отшатывались. Собака смотрела на них двумя выдавленными глазницами, еще не вполне зажившими, сочащимися влагой. Они стали появляться каждый день. подавали им редко, подходить было неприятно, да и толковали, будто человек тот живодер ослепивший животные с умыслом нажимать на сострадание. Меж тем нищий, который не смог тогда нести увиденное и засмеялся, исчез. Позже узнали, что он стал стоять у церкви, что за рекой. За ним потянулись другие. Вскоре почти все, кто был на паперте в день, ставший вязким воспоминанием, разбрелись по иным церквям. Но паперть не пустела. Их место быстро занимали новые нищие. Они с любопытством косились на слепого, расспрашивали, но никто не отвечал. Из старых завсегдатаев остался только один, который привел суку, а потом задушил. Когда заканчивалась вечерняя служба, церковь, а за ней и паперть пустели. Этот последний останавливался напротив слепого и его слепой собаки и заставлял себя глядеть в их глазницы. Бросал в коробку несколько монет и уходил. Слепой и собака поворачивали головы и смотрели вслед, пока очертания уходящего человека полностью не скрывал сумрак.